Сергей Лукьяненко Чистовик Железнодорожный вокзал – место преображений Мы входим в поезд и перестаем быть собой Отныне мы обретаем другое прошлое И рассчитываем на другое будущее Случайному попутчику мы готовы рассказать Все, что с нами было А также то, чего с нами никогда не было Если судить по разговорам в поезде, то в мире нет скучных людей с неинтересными биографиями. Вот за это я и люблю поезда. Даже южных направлений. Впрочем, купе оказалось неожиданно чистеньким, не характерным для украинского поезда. На полу постелена дорожка, на столике белая салфетка и пластиковые цветочки в вазочке, куда зачем-то налили воду. Серенькое, но все-таки чистое белье оказалось уже заправлено. Над окном в металлической подвеске висел телевизор. Не плоский монитор, что было бы разумнее, а пузатый, кинескопный, но все-таки. Да, вагон СВ имеет свои преимущества. Не только в одном соседе по купе, но и вообще в комфорте. Забросив сумку на полку, я прикрыл дверь купе и вышел на перрон. Под ногами хлюпала каша и снега и грязи. Дул мокрый ветер, погода ничуть не напоминала московскую. Скорее, так бывает зимой у моря, где-нибудь в Ялте или Сочи. Южный поезд будто принес с собой влажное соленое тепло. Я закурил. Рядом притопывали ногами проводницы, громко разговаривая на суржике. Кляли какую-то верку, на все лады обсуждали ее беспутное поведение. Билеты в мягкий вагон я взял не по причине чрезмерной изнеженности. Просто не оказалось ни купейных, ни плацкартных. А откладывать поездку я не хотел. Чувствовал, если потяну хоть один день, то никуда не поеду. Хватит с меня приключений. Или еще нет. Пока я курил, в вагон прошли несколько пассажиров. Интересно, окажется кто-нибудь из них моим соседом? К примеру, эта худенькая большеглазая девушка в очках с тонкой оправой. Ох, вряд ли. А парень моего возраста в строгом плаще и с дорогим алюминиевым чемоданом в руках. Тоже сомневаюсь. Ехидные железнодорожные боги наверняка отрядят мне в соседи вот этого дряхлого слепенького старичка, покашливающего на ходу. Или, что самое ужасное в поездках, вот эту молодую женщину с милейшим годовалым ребенком на руках. Вам доводилось присутствовать при смене подгузника в купе? Особенно, когда у малыша от тряски и смены пищи расстроится животик. А ведь вентиляцию эта чудесная женщина заставит выключить заранее, чтобы не простудить младенца. Полный мрачных предчувствий я вернулся в свое купе и обнаружил, что на этот раз мне все-таки повезло. Пусть не девушка в очках, но хотя бы ровесник и уже доставший из своего пижонского чемодана бутылку пива. «Добрый вечер, Саша!» Молодой человек встал и без лишних церемоний протянул мне руку. «Добрый вечер, Кирилл!» «Вы не против?» — Саша взглядом указал на бутылку. «Пожалуйста, пожалуйста!» От его манеры общения я вдруг почувствовал себя не в своей тарелке. Яппи какой-то. Впрочем, нет. Скорее он походил на тех бездельников, что называют себя молодыми политиками и то устраивают свои митинги, то срывают чужие, но большей частью скандалят в интернете, будто склочные бабки в трамвае. «Если так, то мне предстоит веселый вечер». Молодые политики ни на минуту успокоиться не могут. У них все время высокая политическая активность. «Хотел вас угостить», — Саша протянул мне бутылку. «Ого, хороший английский «эль». Не импортное пиво российского разлива и не пивное творчество наших украинских братьев». «Спасибо», — я не стал отказываться. Уселся на свою койку. Тем временем мой попутчик деловито распаковывал сумку. На свет явились еще пять бутылок пива, бастурма, сыр, фисташки. Зато никаких обвислых трико и резиновых сланцев, в которые и так любят переодеваться в поездах граждане. Впрочем, по виду Саши сразу было понятно, что в общественных местах он до тапочек не опускается. Идеально выбрит, пострижен так, словно только с подиума сошел. Темно-синий костюм из тонкой шерсти выглядел очень дорого, но стоил наверняка еще дороже. А еще Саша не стал по рыбье трясти головой, осторожно, не развязывая узел, снимая петлю галстука, как делают неумеющие носить костюм люди. Нет, аккуратно развязал галстук, безукоризненно точно подобранный к цвету сорочки, извлек из сумки специальный чехол, заправил туда галстук, повесил на вешалку. Для пиджака, конечно же, тоже нашлась своя сумка с встроенными плечиками. Наверное, и для носков что-то имелось. Я придвинулся к окну как раз в тот момент, когда перрон дрогнул и стал уплывать. Я поехал в Харьков. Зачем? Мало мне было приключений за последнюю неделю. Да что там неделю? За последние сутки меня три раза едва не убили. «Москвич?» — спросил Саша. Что? Задумавшись, я не сразу услышал его слова. «Да, москвич». «Я тоже», — будто отвечая на пароль, произнес попутчик. «Бизнес?» — спросил я. «В общем-то, мне совершенно не было до него дела. Но надо же как-то поддержать разговор, тем более, если собеседник угощает тебя пивом». «Ну, не совсем». Казалось, Саша задумался. «Хотя, можно сказать и так. Политика совсем уж мрачно предположил я». «В какой-то мере», — Саша засмеялся, «хотя вы совершенно правы, Кирилл, что-то среднее между политикой и бизнесом. Работаю в госструктуре, бюрокрачу, можно так сказать, помаленьку. Политическими глупостями, конечно, не занимаюсь. Это дело политиков. А наши, чтобы государство жило, чтобы поезда ходили, хлеб рос, границы были на замке. В советское время сказали бы «функционер». Я хлебнул еще пиво и отставил бутылку». «Функционер, значит. А вы работаете, учитесь, Кирилл?» — спросил Саша, и это было чересчур. «От человека, который, если и старше меня, так на год от силы слышать доброжелательный вопрос. Работаете, учитесь?» «Временно безработный», — сказал я. «Надо говорить, нахожусь в поисках работы», — поправил меня Саша. «Это лучше звучит, поверьте. А кем работали?» «Функционалом», — раздраженно ответил я. «Нет, ну какую надо иметь наглость, чтобы поучать незнакомого тебе человека? Видимо, эта бесцеремонность, она у всех чиновников вырабатывается. Бюрокрачу помаленьку, чтоб хлеб, видите ли, был на замке, чтоб поезда росли и границы ходили». «Какой функционал, если не секрет?» — спросил Саша, и я вдруг уловил в его голосе неподдельное любопытство. «Никогда не встречал функционалов, способных путешествовать». Мы уставились друг на друга. У меня застучало в висках. «Вы знаете про функционалов?» — спросил я. «Конечно», — спокойно ответил Саша. «Непревзойденные мастера какого-то дела, зато прикованные к своей функции. Не можете отойти от нее дальше, чем на 10-15 километров. Я остригусь у прикмахера функционал на чистых прудах». «Так вы знаете о функционалах?» Тупо повторил я. Нет, а чего я удивляюсь? Все-таки я проработал несколько дней функционалом-таможенником, и через башню между мирами шастали и политики, и бизнесмены, и какие-то молодые поп-звезды с приятелями. Ко мне с инспекции приходили политик и юморист. Достаточно много народа, чтобы понять, в Москве о функционалах знают несколько сотен обычных людей. Может быть, даже несколько тысяч. Те, кто входит в высшие эшелоны власти, бизнеса, массовой культуры, они посвящены. А этот юноша не так-то просто сразу видно. Саша засмеялся. «Знаю, знаю, но ну как вам еще доказать? Хотите, назову таможни, которые есть в Москве? Лучше назовите пару чужих миров, куда вы ходили». Верос, немедленно сказал Саша. «Нет такого мира!» — с радостью отпарировал я. «Ну, как же нет? Это где города-государства, где феодализм такой смешной, с правыми машинами?» Он прищелкнул пальцами. «Где Нут, Кимгим, ганзер Я кивнул. «Да, конечно, из моей таможни был выход в город-государство Кимгим. Очень милый город, но помимо него существовали тысячи других городов-государств. Верю, сказал я». Еще заповедник, — продолжал Саша, — еще... Верю, верю, — я снова глотнул пиво. Да, неожиданно как-то. Так какой вы функционал? Все с тем же доброжелательным любопытством спросил Саша. Простите, если я излишне назойлив, если вам не хочется отвечать. Я таможенник, — признался я, не уточняя, что уже бывший. И при этом способный путешествовать, да. Фантастика! Само существование функционалов Сашу ничуть не удивляло. «Ну, за это будет не грех и рюмочку, или как?» Он запустил руку в чемодан и жестом фокусника извлек фляжку мартеля. Я покачал головой. «Спасибо, не стоит. Таможня под утро». Саша засмеялся. «А вы шутник. Функционал, робеющий перед таможней». Он вдруг посерьезнел. «Границы, таможни, все строим и строим, стеночки». Простым людям вред, а бандитам все равно не преграда. Кому это нужно-то? Вот странное дело. Говорил он вроде как искренне, и с его словами я был совершенно согласен. Но как-то наигранно все звучало, будто с трибуны. Невольно вспомнился политик Дима. Неужто это у них у всех профессиональное? Никому не нужно, все-таки согласился я. Вот, к примеру, возьмем «Верос». «Будто лоскутное одеяло, а настоящих границ почти и нет», — продолжал Саша, ловко нарезая бастурму. «Такой чудный, уютный мирок, знаете, я иногда подумываю, а не переселиться ли туда?» «Скажите, а как вы узнали про функционалов?» — спросил я. «Про другие миры». «По штату положено», — парень широко улыбнулся. Когда стал референтом у Петра Петровича, он меня и ввел в курс дела. Сами понимаете, дела требуют быть при шефе везде. Мне показалось, что основным в его словах было «референт у Петра Петровича». Это уж точно было опознание по системе «свой-чужой». Как бы предполагалось, что функционал должен знать и отреагировать. «Как он?» — спросил я, даже не уточняя, кто поправился. Наверняка неведомому Петру Петровичу, которому по штату положены доверенные референты, не меньше полтинника. А в этом возрасте, да еще среди чиновников на грани бизнеса и политики, абсолютно здоровых людей нет. Саша мигнул. Сказал. Тут Водички попил, диету подержал. Карлсбат, но наугад, продолжил я. И снова попал. Да, как обычно. Вот теперь я для Саши окончательно стал своим. Его перестала тревожить и моя вольность в передвижениях, и то, что он меня не знал. Откупорив бутылку и себе, Саша спросил, слышал анекдот про функционала-гинеколога? «Ну?» — неопределенно спросил я. Функционал-гинеколог забегает в кабинет коллеги и говорит, «Иди за мной, у меня такая пациентка». Вся беда тусовочных анекдотов в том, что они переделываются из обычных. И даже если ты не сумасшедший поклонник книг про Гарри Поттера, игры в МТГ или, упаси господи, музыки в стиле рэп, ты все равно знаешь все их анекдоты. Заменяй Чапаева на Поттера, о печку на Рона, с Бубей зашли на Ману, тапнули, Пугачева на Тимати или Децла. Так они все и создаются. Из вежливости я все же улыбнулся. И рассказал в меру пошлый анекдот о суде над слишком любвеобильным грузином. Саша жизнерадостно заржал, подвигая мне бутылку пива. Он был явно доволен случившейся компанией. Я, если честно, тоже. Мы пили пиво. Несколько раз выходили покурить. Я угостил спутника реквизированными в котиной машине Тризер и заслужил еще один одобрительный взгляд».